Глава 10. Чем дольше я занимался собой, тем больше понимал, что времени на одно только укрепление тела нужно очень много. Просидев за этим делом больше суток и встретив второй рассвет, выяснилось, что в обязательном порядке необходим отдых. Иначе я рискую навредить самому себе. Организмы должны адаптироваться к изменениям, ведь я не трансформацию устрою, а постоянный каркас Изменяю оригинальное тело. Морферование относится ближе к оборотням, где можно быстро перевоплотиться в нечто более смертоносное, чем человек. А вот так, как делаю я, постепенно модифицировать оригинал куда более затратное и сложное занятие. Возможно, именно от качества фундамента зависит итоговая боевая форма. Проведя в изоляции больше суток, я не особо беспокоился об изменениях. Да, события на улицах города меняются с пугающей скоростью, но люди устают, соответственно, им нужен отдых. С новыми силами Продолжать буйствовать не все способны, тем более эта передышка позволила полиции и армии перегруппироваться. Силовики, в отличие от гражданского населения, могут несколько суток стоять на страже, и сейчас их контроль над городом только окреп. Ко всему прочему, чем дольше они действуют, тем больше у них информации о ситуации в целом, а значит и их действия куда эффективнее. Теперь в опасных районах города ходят усиленные патрули, мародерство сведено к минимуму, а протестантов просто расстреливают, не обращая внимания на то, что мирные они или нет. Последнее решение ещё укнётся правительству, но тут ничего нельзя было поделать. Слишком много потерь среди телослужибонного состава от действий переспешников в тёмных. По сути, мне будет ещё сложнее перемещаться, да и с поиском охотников теперь непонятно. Про них со вчерашнего дня в новостях ни слова, а ведь репортёры практически свободно ходят по улицам. Они единственные, кто держит обычное население в курсе последних событий. Через них до гражданских доносят информацию, поскольку она куда эффективнее, чем у личное повешение. Кадры жестокого расстрела террористов в толпе демонстрантов, казни преступников, что стали для государства балластом, повешение дезертиров из числа срочников. Это и многое другое, что по прямым текстам говорит населению, чтобы оно сидело тихо и не мешало на ведении упорядка. Военное положение не объявили, однако меры применяются как во время войны, жестокие, максимально решительные, без оглядки на гражданское право. Впрочем, все не так уж и плохо, раз город не пустили на ресурсы. Пока используют свои запасы, и частная собственность не тронута. Иначе ко мне в магазин уже пришли бы вежливые люди в зеленой одежде. Выходил на улицу я очень аккуратно. Ситуация изменилась и в этом районе. Случалось довольно много столкновений с разного рода безбашенными. Солдаты уже обожглись не один раз, так что теперь они люто подозревают в каждом прохожем террориста. Думаю, на данный момент армия так же опасна, как и наемники филиале сама, где мне дали прикурить. Если в начале катаклизма войска пали... отношение пожирателей, то сейчас было время перегруппироваться, осознать угрозу, познакомиться с ней и выработать методы противодействия. Причём такое происходит во всём мире. Точно, это очень похоже на войну с врагом, что угрожает каждой стране, где нет понимания, откуда придёт угроза. Только вот ирония в том, что больше всего вреда принесли свои. Отсюда и такое отношение к гражданским. По сути, только по этому перечню мои перемещения должны быть скрытными. Так банально больше шансов выжить. Да, можно ободаться в белый, держать свои руки на виду и все такое. Только вот гарантии безопасности это не даст. Меня могут перестрелять просто так, на всякий случай. Мол, а чего это он тут шляется? Такие дела. Рывок от дома к дому, от одного темного угла до другой слепой зоны. Я выявлял патрулирующие дроны, что следили сверху за местностью, и выводил их из строя, чтобы те не заметили меня. Еще мне приходилось вредить собакам, немного подпаливая их носы, которые чуяли мое присутствие. Даже дошло до того, что обычным людям доставалось, а то многим скучно, и они только и ждут случая пошуметь. Так им я устраивал происшествия в их квартирах. Например, ронял люстру или поджигал плиту. Такого действия хватало, чтобы их отвлечь. Событие, интересно, захватывающе, может быть и нет, но мне удавалось проскользнуть, пока они отвлекались. Сложность перемещения была не единственной проблемой. Моё тело очень плохо слушалось, будто с ним что-то не так. Понятное дело, это последствие перестроения организма. Ему нужно некоторое время для адаптации, но именно этого ресурса в моём распоряжении нет. Я и так потратил его слишком много, просидев в запретив магазине. Сейчас мне хотелось действовать. Я уже давно чувствовал, что упускаю нечто важное. Куда делись все охотники? Они же знают, что их главная цель где-то тут бродит в этом городе и области рядом с ним. По идее, все оперативные агенты, что до этого кошмарили мастеров со всего мира, должны сосредоточиться в этой точке. Зная методы их работы, даже наличие армии не такая уж и проблема. Или устраивать тотальное разрушение одного из крупных городов не входит в замыслы создателей симуляции. Они решили отступить? Переработка плана или активность истинных так повлияла на охотников? А может, до нынешнего времени критическое для симуляции и хаос в мире катится в апокалипсис, и им нужно переждать, чтобы все наладилось. Столько предположений в голове, все жизнеспособные, но толку от них нет. Проще просто искать или спросить. Я не шлялся без дела по городу. У меня был маршрут и, конечно, точка. Ею стала гильдия мастеров. У них есть связь с союзом, где я могу узнать актуальные новости. Мне кажется, на фоне хаоса многие правительственные деятели задумали немного изменить законодательство. В некоторых странах уже произошло нечто подобное, и у нас наверняка это провернут. Добраться туда в обычное мирное время занимает минут 15 рутина, а сейчас на это ушло несколько часов приключений, которые можно рассказывать вечером в кругу друзей. Я чувствовал себя настоящим партизаном, что пробирался через 브ржеский лагерь, чтобы устроить диверсию в самом его центре. И всё это продолжалось неоправданно долгое время. Атмосфера была будто операция на самом пике выполнения. Словом, сбылись мои опасения. Я один против всего мира, и каждый человек являлся потенциальным противником и предателем. Надо сказать, не обладая я телекинезом, перекинезом и рывком, провернуть подобное стало бы невозможным. Слишком много людей, до да безумия сложный лабиринт строений и сотни глаз, что смотрят буквально отовсюду. Невидимость вот чего не хватало. Да хотя бы мимикрия смогла бы помочь, так как камуфляжа недостаточно из-за слишком разноплановых текстур местности. И всё же мои потуги оказались напрасны. Здание гильдии было разрушено, точнее, тут скорее всё произошёл бой, где итогом стал сильный пожар, последний, по моему мнению, устроенный самими сотрудниками гильдии, чтобы охотники не добрались до информации о мастерах. Теперь моя целью стала Лайла, как единственный человек, способный свести меня с Союзом. Да, можно ещё прошернуться по конспиративным домам, но я не обо всех таких знаю, в отличие от неё. И снова сложный путь. Снова, как какой-то шпион, я продвигался сквозь город, наполненный нервными солдатами и любопытными жителями, которым только да и повод донести до меня. Охотники для них перестали быть чем-то непонятным. Сверхлюди с магическими способностями Стали очень популярной темой для разговоров. Интернет переполнен обсуждениями о них, а количество разного рода роликов с их участием заполонили видеоресурсы. И ведь никто не препятствует распространению информации о мастерах. Правительство даже выступило с обращением о каких-то террористов, которые украли экспериментальные технологии, что позволяет мастерам творить такие вещи. По их словам, то был совместный проект мировых держав. Поэтому такая хрень творится во всём мире. И вроде бы люди недовольны, но верю, всё проглотили. Удивительно, насколько легко абсурдное оправдание приживается в народе. И ведь это ещё не всё. Несколько террористических организаций взяли на себя ответственность, заявив, что это да, они обнесли лабораторию в таком-то регионе. Враньё, сказанное специально, теперь разносится повсеместно, обрастая подробностями и слухами. Весело, блин. Место, где лежала Лайла, очень хорошо охранялось. Вообще, многие объекты, что до этого ценились не особо сильно, теперь имеют стратегическое значение и берегаются чуть ли не больше, чем президент. Впрочем, о последнем новостей мало. Он сидит в бункере и носа не кажет оружию, да его местоположение неизвестно. Про бункер это тоже всего лишь слухи из народа. попасть в здание было довольно сложной задачей. Окна закрыты, как внизу, так и на крыше хватало солдат. Всё обложено так, будто мы в горячей точке, и в любой момент оболицу могут напасть. Мешки с песком, станковые пулемёты, окопы. Да они рыхнулись. И ведь всё это я видел в новостях, смеялся над этим, и по всей видимости зря. Так как мне нужно попасть внутрь, они тут стоят и смотрят во все стороны. Перемещение на крышу заняло меньше секунды. Там, прячась от чужого взгляда, я полском пробрался в тени и накинув щуп на одного из солдат, заставил его разум думать, что он что-то увидел краем зрения. Естественно, парень стрепинулся, вместе с ним стрепинулись остальные, освободив мне часть территории для рывка поближе к выходу с крыши. Следующей диверсией был выстрел из пистолета одного из бойцов. Я выбрал для этого главного из присутствующих. Правда, а перед этим пришлось лезть в его голову и выносить сомнения о том, проверил он свое оружие или нет. Он хороший солдат, и если бы я этого не сделал, то тут же поднял бы тревогу. Он проверил все свое снаряжение, но у него в идеале, а значит, если оно само стреляет, то понятно, что рядом враг, причем обладающий способностями. Ну а теперь, когда боец не уверен в себе, то считает это своим косяком, а его подчиненные немного зависли в собственных мыслях на пару секунд, обдумывая случившееся. Чем я и воспользовался, прошмыгнув на лестницу вниз. Спустившись, встретился с еще одной перегородкой. Это была тройка бойцов, блокирующих лестницу наверх. Они в секретном стали в подсобном помещении на смежном пролете и контролировали обзор, так просто мимо них не пройти. Ну, я знал, что по тихому не выйдет, значит, пойдем громко. Появившись перед бойцами, замер на мгновение, растягивая на лице улыбку. Йоу, произнес я и толкнул одного в грудь столчком. И его отбросил от меня, сбив при этом другого, а я уже стоял у третьего. Ему досталось обычное пощечина, которое свалило беднягу на пол. Он упал, будто подкошенный, лицом вниз, как если бы ушел в нокаут. Кстати, возможно, так и было на самом деле. Я не особо рассчитывал силу. Все же парень в шлеме стоял. Это нападение я провел еще тихо, пока их не обнаружит, никто третьего губить не станет. Правда, тут вопрос нескольких минут или одной переклички. Ну и мне больше не нужно стараться идти тайком. Подобро по автомату в каждую руку. Подготовил их к стрельбе одиночными и испустился вниз к выходу в коридор. Дверь, преграждающая мне путь, я просто выбил ногой, добавив удары шипульцами Маривы в державшие её петли. Всё это для того, чтобы она полностью вылетела из косяка. Батя в здании, крикнул я, и первые пули вонзились в колени солдат, что стояли у меня на пути. Всего пятеро. Они находились тут как какие-то отверженные, все в одном месте, не мешая суете в коридоре. Впрочем, после моего появления эта самая суета только усилилась. Народ ломанулся в палаты, на выход. Несколько человек попадали на пол. Некоторые даже попытались прошмыгнуть мимо меня, думая, что я их не трону. Но с улыбкой садиста я прострелил ноги двоим, прежде чем бегущие за ними не свалились в кучу, споткнувшись о раненых. Понятия не имея, о чем эти безумцы думали. Перед ними террорист, он с оружием и готов стрелять на поражение. Но они все равно думают, что могут пробежать мимо. Пирокинезом заблокировал выход за собой и направился вперед. Прямо к доктору, который стоял и смотрел на меня с неприязнью. Какого демона ты ворвался в больницу с оружием? начал он говорить. Тут и без тебя ранен хватает. Иди вон на улицу поле тратить. Там мишень на мишени, на любой вкус. Мне это не интересно, док. Я тут для другого. Какая-то странная аура была у этого человека, будто он отличается от обычного доктора, будто у него имелся медицинский талант, но душа к этому совершенно не лежала. И что же тебя привело? Да так сильно захотелось, что ты ворвался сюда с оружием. Он меня не боялся, как и за раненых был спокоен. Видю, что я их только ранил, но никого не убил. У вас лежит пациентка с отсутствующими конечностями. Я за ней. Знакомая твоя. Верно. Ну пойдем, провожу. Произнес он, поворачиваясь ко мне спиной. В это мне тоже да. Я уже знаю, где она. Рывок. Проношусь мимо него, оказываюсь перед дверью, что ведет на внутреннюю лестницу. Мы сейчас находимся на четвертом этаже. А Лейла на третьем, и под усиленной охраной. Там будет жарко. Ты слежка Вольгарин, крикнул мне вслед доктор, на что я просто махнул рукой. Ещё пальцами Марева вынес дверь. Вандал бессовестный, добавил он в спину. Да уж, этому доктору пришлось нелегко. По причине творившегося на улицах города, сюда попадают в основном те, кто сам наорвался на неприятности. Они, не думая о последствиях, лезут на рожон и по итогу прибавляют и доку работы. В те моменты, когда можно отступить, не совершайте глупостей, не поддавайся стадному инстинкту ради абсурдных идей. Они поступают максимально нелепо. А ему лечить этих балванов, когда тех, кто действительно требует помощи после несчастных случаев или пострадавших, выполнявших свою работу, доставлять в переполненную больницу. Недостаток лекарств, усталый персонал, постоянные конфликты, включая конфронтации с солдатами, считающими нормальным лезть не в свое дело и еще много чего. Словом, не удивительно, что Док сохранил самообладание. даже перед террористам со способностями. Спустившись на один пролёт вниз, тут же словил в лицо несколько пуль. Они разлетелись осколками, не сумев преодолеть доспех. Внизу, на входе на третий этаж, уже стояли солдаты, поджидая меня, а ещё снизу спешили их товарищи, вооружённые чем-то помощнее, чем обычные автоматы. Я не мог позволить им пройти, поэтому преградил путь пламенем, а затем им же отогнал их назад. Пока занимался этим, спокойно спускался по лестнице, внушая всё больше ужаса в бойцов. которые так и не смогли прострелить мою защиту. Охранение третьего этажа отступило в коридоры, я метался следом и прострелил им многие еще до того, как они успели скрыться в палатах. В отличие от них у меня с точностью проблем не было, я не боялся промахнуться и задеть пациентов, а вот у остальных присутствующих тут солдат в голову почему то не пришла мысль, что они могут ранить гражданских или собственных товарищей. Собственно чего я ожидал, если у них был приказ, не взирая на сопутствующие жертвы, любыми способами ликвидировать охотника? В этом плане полиция поступает мудрее. Они берегут собственных сотрудников. Думаю, как раз из-за этой разницы. Времени у меня немного, и скоро больница превратится в руины. Ни своих, ни гражданских жалеть не станут. Как же, по их мнению, новый охотник объявился после затишья. А такого нельзя упускать. Необходимо показать взорвавшимся сверху людям, что их способности бесполезны против современной огневой мощи. Они будут правы. Время ставит свои коррективы. Поэтому я больше не сдерживался и вместо обезвреживания просто поджег всех присутствующих на этаже солдат. Хотя не сдерживался, это громко сказано. Все же факелы я их не превращал. Потушить они себя смогут. Мне всего-то и нужно было попасть в палату Кайлы. Девушка лежала перевязанная и без чувств. Заниматься ее исцелением бы здесь бессмысленно. Мне просто не хватит на это времени и ресурсов. Да, после перестройки организма я неплохо увеличил свой запас питательных веществ, но их не хватит на восстановление всех конечностей Кайлы. Да и она не переживёт истоления, помрёт от истощения раньше. Именно поэтому мне ничего не остаётся, кроме как забрать её отсюда. Без всякой жалости завернул девушку в простыню, затем вы ещё одну и ещё, после чего выпрыгнул в окно и ушёл в рывок на крышу соседнего здания. Дальше продвигался перебежками с добавлением рывков, разрывая дистанцию со всеми, кто меня видел, а под конец избегал появляться на крышах, пока не нашёл место, где мог бы пересидеть. Это был подвал жилого многоквартирного дома, который пострадал от столкновения охотников с масторами и вмешательства армий. Тут и жители-то осталось немного, тем более на перекрёстке солдаты устроили блокпост. Отличное место, чтобы пересидеть. Единственный продовольственный магазин разграблен до основания. Теперь его можно будет открыть только после ремонта. Настолько там мародёры оторвались. Ну привет, произнёс я, заметив, что Лайла очнулась. Её пришлось немного подлечить, чтобы та пришла в себя после марафона через город. Хоть я и старался двигаться аккуратнее, но всё равно она, не способная активировать усиление, сильно пострадала от рывков. Как жалко я выгляжу, сказала она, закрыв глаза. Кто бы мог подумать, что твоя халита настолько сильна. Теперь понимаю, почему ты выбрал именно её. Хочешь сказать, это она тебя так расквасила? Вопрос, заданный мной, всколыхнул её воспоминания. Я узнал, что там произошло на самом деле, и оказался прав. Лайла, будучи не глупой девушкой с хорошими инстинктами, сразу же сообразила, что она не потянет тот бой и сделала именно то, что от неё требовалось. Схватила собак и дала дёру. "Нет, убегать это лучшее, что я умею", улыбнулась она, понимая, что я копаюсь в её памяти. Но она оказалась быстрее. Именно умение Халита привели Лайлу к такому состоянию. А вот истинному стоит сказать спасибо. Они появились перед добивающим ударом и, по сути, спасли ее. Что произошло дальше и каким образом Халита выгнала из себя охотника, Лайлла не в курсе. Она вырубилась через секунду после появления истинных. Она все равно нуждается в защите, как и ты. Да, кому я теперь такая нужна? Но, ну, конечно, сти твои я тебе верну. Тут вопрос времени. Только тебе понадобится съесть много еды. Так много, как ты никогда не ела. Правда? Лайла загорелась от одежды. До этого она думала, что всё, она больше не сможет нормально бегать. "Хош, это я переживу". "Ага. А ещё, поскольку твоя естественная регенерация немного подпортила тушку, я буду вырезать лишнюю плоть". "Да плевать, переживу. Землю жрать буду, только верни мне их". "Мне нравится твой настрой. Посмотрим, останется ли он с тобой, когда приступим к делу. Начнём? Усиление активировать?" спросила она, зная, что оно помогает терпеть боль. Да, вырубай, оно мне не помешает. И вот, закусимо им пальцем. Палочки тут не помогут, а ему ты не навредишь. Уверен? Да. Девушка прикусила мой палец и приготовилась к лечению. Без всяки прилюдий я призрачным ударом превратил конец культяпки её руки в месиво, после чего перешёл к истолению. Девушка дёрнулась, сжала челюсти. Вены на её шее вздулись, а кожа покраснела. Однако, несмотря на боль, она не проронила ни звука. Молодец, терпит. Значит, можно работать. Тем более, только начало процедуры приносит адскую боль. Дальше легче. Руку ей я смог восстановить по локоть, после чего пришлось останавливаться и ждать. Энергии уходило очень много, как и мне, так и Лайле, грозила смерть от истощения. Если в моём случае можно перетерпеть, то она нуждалась в пище немедленно. Оставив её, отправился к дому из пунктов выдачи еды, чтобы проверить, как получить провизию. Оказалось необходимо им не просто подойти к солдатам. Там много требований. Например, одежда на теле должно быть самый минимум. Обтягивающая такая под которой невозможно спрятать в ручатку или оружие. Проверив тебе выдают провизию на неделю. Если ты новенький, записывают в базу, фотографируют. Словом, много формальностей, которые для меня никак не годятся. Хотел смешаться с толпой, чтобы немного разведать обстановку, но не повезло. Нуждающихся в это время оказалось мало. Так что пришлось уходить с основной дороги и скрываться во дворе. Своими действиями я привлёк внимание солдат, и меня решили проверить, отправив небольшой отряд с собакой и дроном. Будто в утопи попал, где следит за всеми, будто в каждом видит предателей. Скрыться от преследователей оказалось непросто. Местность не благоволила к приткам, а бойцы на удивление оказались подготовлены для загона добычи. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как устроиtoByteArray них засаду самому. Прикинувшись человеком, что копается в мусоре, я позволю себе окружить, после чего просто поджог их. Очень удобная способность, хотя я понимаю, почему Деры ее не использовал. Пламя слишком быстро тухнет, если его не питать, или оно само не начнет выжигать топливо. То есть поджигать что-то, что не горит, бессмысленно, а вот легко воспламеняющие вещи горят только в путь. Пока они охреневали, я свалил, причем недалеко. Моя жадность и недостаток времени заставили сменить планы. Продовольственный магазин, точнее, подвальный ларёк, вполне приличного размера и не разграблен. Последнее в виду того, что вход банально завалило осыпавшейся частью здания, в котором кто-то ходился. Никто не позарился на него, ведь и неоновая вывеска разбита, куча камней с бетоном заполонила лестницу. И ко всему прочему, нелицеприятную картину украшало несколько пакетов с мусором. А внутри помещения всё осталось практически без изменений. Это яудачно зашёл. Оттуда можно много чего вынести. А ещё лучше переместиться внутрь. Наверное, сегодня удача была не на моей стороне, так как меня обнаружили. Если бы я не держал телекинез активным, то не смог бы отклонить гранаты. В то время я сидел на балконе второго этажа, прикидываясь обычным жителем, но этоу, по всей видимости, не смутило солдат, так как они, просто проходя мимо, дали залп из ручных барабанов гранатомётов. Да, были правы. Да, после отклонения гранат я ушёл в ровок, скрываясь. Но басы их Пембрук, чем они руководствовались, когда приняли решение пичить на поражение? Ответ на этот вопрос я решил узнать у них же. Отряд стал меня искать, не осознавая, что сам превратился в добычу. И когда они попали в зону действия телекинеза, я вывел из строя их транспорт, после чего принялся за оружие. Одно за другим их пушки разбирались на запчасти, превращая подготовленный к бою отряд в обычных тренированных людей, которые ничего не способны мне сделать. Рацию я тоже испортил. Они не должны в ближайшее время сообщить своим, что попали под атаку. Если мне с этим убежать, я тоже никому не дал, поджигая попытавшихся. Надо сказать, бойцы меня удивили. Они очень грамотно стали действовать в этой обстановке. Раз за разом приносят мне проблем, особенно гранаты. Вот они и реальная головная боль. Один из солдат умодрился сорвать с себя её и бросить за борт бронетранспортера. Чем сообщила о проблемах в этом районе остальным, уверен, сейчас с ними попытаются связаться и отправят подкрепление, возможно, с нескольких точек. Беда. Как вы меня вычислили? спросил я, оказавшись рядом с ними, и нацепив телепатический щуп на одного из них. Да что пом диарея днище посырывала. Возмутился я и еще пальцами Марьева перевернул БТР. Последний сделал просто так, вымещая легкое недовольство. Так просто попасться? Это нужно быть полным болваном. Я не один такой. Все мастера и охотники теперь не скрывают собственные способности. Уходил оттуда я с трофейм специальным прибором со различными диапазонами зрения: теплового, инфракрасного и еще несколько. С помощью него можно легко обнаружить такие способности, как марево и чуть сложнее телекинез. Меня поймали на мареве. Также эта хрень улавливает рывки, точнее следы от перемещений с большой скоростью. Тепловой след. И вот тут удар ниже пояса, ведь это основной мой способ преодоления опасных участков. А теперь в связи с новыми обстоятельствами такое решение станет проблемой. Самая большая сложность заключалась в том, что мне страшно вырубать доспех. В любой момент есть риск нарваться на охотника или снайпера, которые атакуют, когда я этого не жду. Погибнуть без боли, конечно, хорошо, но увы, мое тело слишком крепкое, чтобы такое произошло. Я выдержу пуля в голову или мощный удар. Однако после этого не факт, что встану. Хотя нет, встану, только на мгновение, наверняка потеряв ориентацию. А этого вполне достаточно, чтобы принять вторую атаку, которую меня и добьют. Что-то предпринять нужно, во что бы то ни стало, и самым лучшим способом была связь с союзом. Соражаться одному против всего мира я не потяну. Меня банальная толпой задавит. Ко всему прочему не стоит забывать о современной огневой мощи. Кластерная бомбардировка оставит от меня одно воспоминание. Там даже мокрого места не будет, его перемешает с пылью. Так что кооперироваться обязательно нужно. Цель поставлена, это хорошо. Только вот одна сложность. Я так и не поставил на ноги мой мост с Союзом. Лайла по-прежнему в плачевном состоянии, и мне необходимо достать еду. чтобы продолжить её излечение. А солдаты бдят, мешают, не знают, что я союзник, что я свой. Ещё ты желает ликвидировать опасного охотника. Словом, усложняет мне налаживание дружеских отношений. Метод передвижения я не поменял, только вот теперь не избегал встреч с патрулями, где устраивал бойцам песни огня. Они все охотные по доброй воле старались поддержать меня в качестве танцевальной поддержки. Бегали парни живыми факелами, вполне забавно. Я выжигал их приборы обнаружения, разбирал оружие, вредил технике, делал всё, чтобы они застряли на одном месте и не мешали мне в дальнейшем, хотя бы некоторое время. Вот один из таких захватов, в ещё работающей рации прозвучал призыв о помощи, причём от группы, которую я недавно обезвредил. Как я умудрюсь опропустить одну рацию, не представляю. Но хорошо, что так получилось. Почитав своим долгом разобраться с этим, рванул в обратном направлении и застал интересную картину. Гражданские с оружием обстреливали солдат, намереваясь их уничтожить. Половина состава уже погибла, так как им нечем было огрызаться в ответ. А нападающие не думали оставлять кого-то в живых. Поняв расклад, встал на защиту солдат, жестоко расправившись с бандитами. Да, это были те самые шестёрки тёмных, которые хотят захватить власть в городе, и это нападение полностью моя вина. До этого они не рисковали нападать на патрули. Была слишком большая разница в подготовке и огневой мощи. Однако, когда какой-то охотник стал обезоруживать их, темные не смогли не воспользоваться такой возможностью. К счастью, это первое нападение, и то только по причине базы поблизости. Это позволило им быстро скооперироваться, выдвинувшись на точку. Из нападающих никто не ушел. Я отправил на тот свет всех, разве что получил некоторые дополнительные сведения. После этого подошел к солдатам и занялся исцелением ранений. С собой собой они меня помнили и приняли не очень дружелюбно, поэтому моя помощь больше являлась насильственной. Кто не хотел лечения, был вырублен, кто мешал, тоже. Никакой жалости. Либо лечение, либо в нокаут. Уверен, те, кто ничего не успел сделать, просто испугался. Однако именно так и поступили наиболее мудры. Уходить из точки события на своих двоих было непривычно. Ну ничего не поделать. База тёмных стояла буквально в сотне метров от того места, где произошло их столкновение с солдатами. Заброшенный склад под одним бомбоубежищем, а там и сеть коллекторов, ведущих к бункеру советских времён. Никогда бы не подумал, что под городом может находиться нечто такое. Однако вот, я внутри и иду вперёд, любуясь красотами. Благодаря телекинезу удавалось смотреть сквозь стены, замечая камеры слежения, замаскированные ответвления и много чего ещё интересного. Причём наиболее любопытной штукой являлась взрывчатка, уложенная так, что при её подрыве часть поверхности осядет вместе со столетиями зданиями, которые в свою очередь имеют статус культурного наследия. В обычных обстоятельствах одним этим можно угрожать, как бы целый район в заложниках у человека с кнопкой. Я пока двигался вперёд, конечно же, занимался разминированием этого безобразия. Очень уж не хотелось бы оказаться погребённым тут, хотя такая вероятность и близилась к нулю. Суть в том, что я наверняка выживу, а вот местной точно нет. Престолы не пережить такое, каким бы могущественным он ни был. Плюс ко всему, я уверен, главное среди тёмных наверняка не здесь обитает. Так что максимум, чего меня ждет, это какой-нибудь мастер. Первые люди встретились, как это и ожидалось, вместе в специально оборудованном для слежения за входами. Они уже были в курсе моего появления и, наверное, намерений, с которыми я пришел сюда. Все же за шестерками кто-то следил и докладывал об успехе операции, а после провала он естественно доложил об этом на базу. Сложить мое появление и провал нападения много ума не нужно, поэтому встреча ожидалась горячей. Если бы на моём месте был какой-нибудь мастер, шанс отбиться у них бы был. А вот и мне хватило пирокинеза, чтобы вывести всех встречающих из строя. Люди вспыхнули как факелы. Я не жалел пламени, не заботился об их жизнях. Да и рывком, оказавшийся среди обезумевших от боли людей, со страха начал одного за другим убивать, прокачивая за их счёт. Все присутствующие имели капли процентов опыта, настоящие отбросы, даже более жалкие, чем наёмники в корпорации СМА. Те хотя бы один-два процента давали, а эти не всегда я одну десятую прибавляли. Полный мусор, отребье набранное где попало, и это темные жилка из зрелища. Наверное, очень может быть, они использовались в качестве расходного материала для получения сведений о противнике, и сейчас их хозяева уже знают, на что способен вторженец, то есть я. Большая металлическая круглая гермо дверь была открыта. Я пришел сюда из бежного прохода. пешехо, по сути, тайного, но тут имелся ещё один выход, причём не для людей, а к крупного транспорта. Думаю, внизу, в глубинах этого бункера, есть ангары с законсервированной боевой техникой. Ну или уже всё переработано под нужды тёмных мастеров. В любом случае вход свободен. Меня приглашают, можно зайти. Лифтом решил не пользоваться, как и лестницей, просто спрыгнул вниз в центральный туннель, что пересекает все этажи этого комплекса. Покопал, оглядывал по сторонам и удивлялся устроенному тут ремонту. Огромная лаборатория, не меньше. Если старое же буквально всё кричало о прошедшей эпохе, то сейчас внутри современное, а то и несколько футуристическая обстановка. Эх, кучаревы живут, оценил я интерьер этого места, осматриваясь. Вокруг меня были люди в белых халатах. Я приземлился среди импровизированного парка и нарушил отдых трудящихся тут людей. Они не ожидали, что сверху может кто-то спрыгнуть, тем более раскрошив плитку, будто сам состоит из стали. Сейчас в его головах крутилась только одна мысль: где безопасники? По внешнему виду я точно не здесьний, а значит, прибыл с Таружа. Оттуда, где сейчас идёт, если не война, то событие очень близкое к этому. Все присутствующие знают о ситуации с Таружа, но в силу своих талантов живут тут, некоторые даже семьями. Внешний мир, как и правило жизни там, Для них нечто не очень хорошее. Тут работа, они живут куда лучше, и поэтому моё появление не сулит ничего хорошего, особенно если получится, что я охотник. Эй, тебе тут не место. Рядом со мной появилось несколько человек в костюмах, напоминающих те, что когда-то для меня сделали собаки. Ад порне вела некоторую угрозы. Они все мастера. Что значит я пришёл в нужное место? Знаете, кондитеру все двери открыты. А я такой: "Люблю сладкое". На мой рывок они среагировали только тогда, когда один из них уже весел над полом, пробитый моей рукой. Первый готов. На подходе вторая партия угощений. С него одного мне досталось больше двух процентов развития, а значит люди тут далеко не просты. У меня появилось желание перекончить всех в этом комплексе до единого.